Анна Гаврилова. Теория большого сбоя. Рассказ. От мужчины, который развалился в соседнем кресле, несло лошадиным потом, дымом и вином. Когда он только вошел, думалось, ничего страшного, вытерплю. Но теперь, по прошествии часа, я искренне жалела, что не позволила графу привести себя в порядок. Кажется, еще немного, и одну утонченную леди начнет мутить.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 Стилизованное изображение ветвей вишни и цветов чертополоха, с одного древнего герба, вот тогда уже Декстера всклоняло. Всю их блондинистую породу. Милорд, пожалуйста! выдохнула я, протягивая левую руку. Шар, в который прикрывал браслет, я плетающий до локти узор, еще в начале разговора сняла. Мне подарились снисходительную улыбку. Ах, леди! Астон Декстер поднялся, приблизился и тут же опустился на одно колено.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 «Так...» Граф снова надавил на камень, опять замер в ожидании. Я подалась вперед, впилась ногтями в подлокотник роскошного кожаного кресла. Сидевший рядом Мэлсин вытянул шею, присматриваясь к происходящему и... «Дьявол!» — воскликнул граф. Поднялся, чтобы через миг вернуться с пинцетом. «Не волнуйтесь, леди Фионы, мы обязательно его снимем!» Мне стало плохо. Потом был медицинский чемоданчик. Попытки намылить руку...